Сцена четвертая Комната королевы. Входят королева и полоний. Полоний, он к вам идет. К стене его прижмите. Пусть обуздает выходки свои. Скажите, вы спасли его от кары своей рукой. Я спрячусь за ковром. Пожалуйста, покруче. Гамлет... за сценой. — Мать! — Миледи! Королева. — Не бойтесь, положитесь на меня. Он, кажется, идет. Вам надо скрыться. Полоний становится за ковром. Входит Гамлет. Гамлет. — Ну, матушка, чем вам могу служить? Королева. «Зачем отца ты оскорбляешь, Гамлет?» «Гамлет. Зачем отца вы оскорбили, мать?» «Королева. Ты говоришь со мною, как невежа?» «Гамлет. Вы спрашиваете, как лицемер?» «Королева. Что это значит, Гамлет?» «Гамлет. Что вам надо?» «Королева». — Ты помнишь, кто я? — Гамлет. — Помню, вот вам крест. Вы королева в браке с братом мужа и к моему прискорбью мать моя. Королева. — Так пусть с тобой поговорят другие, — Гамлет, не с места. — Сядь, я вас не пущу. Я зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь. Королева, что ты задумал? Он меня заколет, не подходи, спасите! Полоний за ковром, стража, эй! Гамлет, обнажая шпагу, ах так! Тут крысы на пари готова! протыкает ковер полонии за ковром убит падает и умирает королева что ты наделал гамлет разве там стоял король королева как ты жесток какое злодеяние гамлет не больше, чем убийство короля и обручение с братом мужа, леди, королева. Убийство короля? Гамлет. Да, леди, да. Откидывает ковер и обнаруживает полония.